Уцелевших русских воинов хазарские иудеи бросили в Аран, Азербайджан, где засели дилемские шииты. Русы при высадке разбили войска правителя Арана, Марзубана и Мухаммеда и взяли город Берда на берегу Куры. Марзубан блокировал крепость, и в постоянных стычках обе стороны несли большие потери. Однако страшнее дилемских стрел и сабель оказалась дезентерия. Эпидемия вспыхнула в стане русов.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 Казалось, что славяно-русы должны разделить горькую участь тюрка-хазар.